«Вы когда-нибудь думали об эвтаназии?» Элли Хоффман — человек, которому многие знаменитости звонят, когда собираются придать огласке какие-либо горячие новости. Она управляет всеми цифровыми медиа фонда Кэтлин Дженнер, а также помогает вовлечь Алишу Кис в публичное обсуждение вопроса о массовом лишении свободы. Элли только закончила с организацией шокирующего признания спикера ТЭД Джин Россеру о том, что при рождении она была мальчиком, когда ей позвонили насчет Британи Мейнард. Хотя Британи знаменитостью еще не была, ее грядущее заявление обещало стать одной из самых сенсационных новостей. Большая часть общественности еще не слышала о Британи Мейнард. Ей было 29, у нее диагностировали агрессивную опухоль мозга, и, наконец, она намеревалась на законных основаниях, прекратить жизнь и облегчить эту процедуру для многих других людей. Эвтаназия, о которой мы все чаще слышим, как о «смерти с достоинством», не тема для первой полосы. Это чересчур острая тема, чтобы говорить о ней на уровне СМИ. Если вспомнить, какие баталии разворачиваются по вопросу абортов, то вообразите, сколь напряженным станет публичное обсуждение добровольного ухода из жизни. До сих пор на эту тему наложено такое табу, что любые дискуссии мгновенно подавляются. Элли полетела в Бивертон, пригород Портленда, чтобы встретиться с Бриттани. «Она рассуждала очень логично», — рассказывала Элли. «Я заметила, что мать и муж пытаются убедить ее встретиться с другими докторами, обсудить альтернативные варианты лечения». Однако Бриттани подходила к вопросу рационально, не поддаваясь тем эмоциям, которых ждут от смертельно больных людей. Она взвесила все возможности и рассудила так. «Моя смерть будет ужасной. Тело будет пытаться сохранить жизнь, а мозг убить меня». Элли, которая никогда не стеснялась в выражениях, сказала, что Британи осознала, что «надежда» — та еще сука. Британи и ее семья жили в Калифорнии, когда ей поставили смертельный диагноз. В те времена эвтаназия в Калифорнии еще не была узаконена, так что им пришлось переехать в Портленд. Муж Британи, ее мама и отчим тратили драгоценное время на визиты к новым докторам и подтверждение вида на жительство, чтобы хоть получить разрешение на эвтаназию. Все это было нелегко, поскольку с каждой неделей рак все сильнее давал о себе знать. По словам Элли, британии выводила из себя, что калифорнийское здравоохранение могло предложить ей лишь смерть в хосписе. Девушке хватило решимости провести последние месяцы жизни, рассказывая свою историю, и пытаясь сдвинуть ситуацию с мертвой точки для других людей, оказавшихся в аналогичном положении. Она сняла видео, где подробно рассказала о своем диагнозе, о том, как они с мужем только начали жить вместе, когда у нее нашли рак. О том, какое это облегчение знать, что существует лекарство, которое поможет ей покончить с мучениями, когда она соберется умереть так, как планировала, в кровати, окруженная семьей и друзьями. Неудивительно, что утренние новости отказались от подобного сюжета. И вот тут-то команда Британи выложила на стол козырь. Она знала, что в журнале People есть репортер, который интересовался темой права на смерть. И вскоре People.com согласился опубликовать видео и написать статью о Британи. За первые сутки видео посмотрело 4 миллиона человек, а затем они услышали сотни миллионов людей. Ее лицо, живое и фотогеничное, оказалось на обложке журнала People. Можно сказать, что они разворошили осиное гнездо, и средства массовой информации просто сошли с ума. Вообще говоря, никому не понравится, если операторы СМИ будут топтать твой газон. Но еще тяжелее, если они снимают сюжет о твоей надвигающейся смерти. 1 ноября, в день, который Брита не выбрала, чтобы уйти из жизни, она проснулась в доме, полном близких. Все вместе они вышли на прогулку, а затем Бритони приняла лекарства и умерла так, как хотела, дома, в кругу семьи. Спустя два года законодательство в Калифорнии претерпело изменения, и эвтаназия получила зеленый свет. И здесь сложно переоценить важность истории Бритони. Элли сказала, что ее подруга по колледжу, у которой была схожая форма рака, воспользовалась законом Бритони и смогла встретить смерть дома, в Калифорнии. Хочу прояснить свою позицию. Хотя я полагаю, что Бритони удивительный человек, я не являюсь ни сторонником эвтаназии, ни ее противником. Полагаю, что и в тех, и в других аргументах есть своя правда. Однако мне кажется, что важнее уловить следующее. Если мы не говорим о смерти и связанных с ней вопросах вовсе, то теряем возможность принимать взвешенные и осмысленные решения. «Аэробьек» — один из самых ярых противников эвтаназии. И его аргументация лежит не в области религии. Айра — неверующий еврей, которого во многих смыслах можно считать отцом американской паллиативной помощи. Он полагает, что в разговорах о смерти с достоинством мы упускаем самую суть — дело не в отсутствии альтернатив, а в недостаточно грамотном медицинском уходе за умирающими. Как и Айра, я испытываю определенные сомнения в отношении расплывчатых эвфемизмов пресловутая смерть с достоинством, как и право человека на смерть — плоды великолепного маркетинга. Айра особо подчеркивает, что у выражения «помощь врача умирающему» на самом деле совершенно иное значение. Как специалист по паллиативной помощи, он делает именно это — облегчает страдания умирающих пациентов, помогает купировать симптомы, оказывает помощь, которая необходима им в конце жизни. Однако все это не эвтаназия. «За более чем 35 лет практики», — утверждает Айра, «мне ни разу не пришлось убить пациента, чтобы облегчить его страдания». Айра опасается, что даже с учетом всех предосторожностей легализация эвтаназии подвергнет риску людей, уязвимых физически и эмоционально. Он также боится, что попустительство в отношении медицинского самоубийства будет воспринято как знак того, что лучше вкладывать деньги в эвтаназию, а не в качественный паллиативный уход». В качестве примера он приводит Нидерланды, где эвтаназия доступна уже в течение многих лет. Там пациенты просили помочь им уйти из жизни в случае нелетальных проблем, обычной боли, тиннитуса или слепоты. «Полагаю, что преднамеренное прекращение жизни больных — это социально-деструктивный ответ на базовые человеческие потребности», пишет Айра в статье в Los Angeles Times. «Если бы мы умели сохранять цивилизованность в той же мере, что и спокойствие, то могли бы наряду с эвтаназией обсуждать и улучшение предсмертного ухода. Если бы кто-нибудь из пациентов пришел к Айре, желая уйти из жизни, он бы в первую очередь выслушал больного. Айра бы попросил рассказать ему побольше, узнал бы, что можно сделать, чтобы уменьшить страдания больного. И, наконец, он бы сообщил пациенту, что не выписывает рецепты на подобные препараты. Однако, если больной настаивает, то Айра обязательно найдет врача, который будет готов взять на себя такую ответственность. Айро во многом вторит сторонникам эвтаназии. Он полагает, что мы достойны лучшей смерти. Он милосерден и хочет прежде всего уменьшить страдания пациента. Он справедливо считает, что нам нужно чаще и честнее обсуждать смерть. Однако затем дороги их расходятся. Имея одни и те же цели, Айро и сторонники эвтаназии видят разные пути их достижения. Энтони Бек, основатель Центра паллиативной помощи Excellence, не мог определенно сказать, является он сторонником или противником закона о смерти с достоинством, принятого в штате Вашингтон в 2008 году. Но то, что он с тех пор видел на практике, поразило его. Люди, которые выбирали эвтаназию, больше всего сосредотачивались не на боли или жалости к себе, но на том, как они проживут остаток жизни. Как и Британи Мейнард, они старались проложить дорогу для тех, кто выберет тот же путь. И, по словам Тони, эти люди прикладывали куда больше усилий, чтобы подготовить близких к жизни без них. Учительница на пенсии, которой диагностировали рак яичников, написала письмо дочери и внучки. Эти сообщения из прошлого им надлежало открыть в дни значимых событий. На 16-летие, на выпускной, на юбилей, в день рождения ребенка. — рассказывал Тони. А тихий менеджер по персоналу устроил нехарактерную для него шумную вечеринку и насладился компанией всех друзей и знакомых, собравшихся в одном месте. А еще был один профессор пенсионного возраста, который сказал мне, «Теперь я иначе смотрю на каждый новый день». Да, печально будет уйти. Но знаешь что? Это была чертовски славная гонка. Это, разумеется, не означает, что только выбравшие эвтаназию испытывают благодарность и спокойствие. Те, которые решают умереть от болезни естественным образом, также могут разделить эти эмоции. Однако, если верить Беку, в намерении умереть с достоинством есть нечто, что заставляет людей яснее видеть жизнь. «Их смелость и откровенность поразили меня», — заключил Тони. «Особенно в свете того, что после интервью я вернулся в свою онкологическую клинику где пациент за пациентом опускали глаза, когда я предлагал им серьезно обсудить прогнозы. Я пришел к выводу, что в столкновении с собственной смертностью и уязвимостью есть что-то живительное. Люди, которые хотят приблизить собственную смерть, более всего сосредоточены на независимости и контроле. Это совершенно естественно. Отсутствие контроля над жизнью – одна из самых распространенных причин стресса во всем мире. И если это актуально, когда мы говорим об автомобильном трафике или задержанных авиарейсах, вообразите значимость контроля предсмертных страданий. Снижение стресса, достигаемое за счет обретения большей независимости в определенных вопросах, позволяет людям наслаждаться жизнью и даже способствует исцелению. Доктор Мари Руварт писала, что когда ее сестра Марти умирала от мучительного рака кишечника, она заставила печально известного доктора Киваркяна дать обещание, что он поможет ей свести счеты жизнью, когда она будет готова. «И одно лишь это простое обещание», — говорила Мари, помогло Марти снова поесть и удержать еду в желудке. Ее потребность в обезболивающих резко отпала. Эти внезапные перемены граничились чудом. «Мы выяснили, что это довольно распространенное явление», — рассказала Мари. Очевидно, страх болезненной смерти так велик, что сам по себе он негативно влияет на здоровье человека. Когда Марти успокоилась, ее тело получило шанс в какой-то мере исцелиться. В итоге она освободила доктора Киваркяна от его обещания, но это было уже неважно. Марти ощущала, что контролирует собственную смерть. Для Тони смерть с достоинством привлекательна не наличием контроля, а более всего тем, как люди, которые выбирают этот путь, идут по нему, как они встречают смерть с полной готовностью. Он описал это так. Они говорят все, что хотели бы сказать. Получают шанс встретиться со всеми, с кем хотели бы. Они говорят, «Эй, я умираю». Это действительно происходит. Как друг или член семьи вы не раздумываете, когда кто-то собирается умереть и зовет вас. Есть еще кое-что, что не удивило Тони, но поистине изменило его. Семьи умирающих, с которыми он общался. Сталкиваясь с честностью и уязвимостью, все эти дети, родители, друзья откликаются на призыв умирающего с любовью и щедростью, проявляя творческий подход. Речь не о поздравительных открытках Холмарк. Нет, это про уровень Пиксар. Они успевали подумать обо всем, превосходя мои медицинские навыки. Объединялись с пациентом, чтобы создать какое-то великое наследие невзирая на то, каким хрупким было их настоящее. Тони вспоминал, как сын пациента сказал ему, что теперь, когда он в состоянии обсуждать смерть родителя, он понимает его. А дочь другой пациентки рассказывала, как они с матерью планировали разбросать некоторые из ее украшений в саду в черноземе, чтобы впоследствии неожиданно находить их. С тех пор Тони каждый день задавался вопросом, «Могу ли я чаще видеть жизнь так?» Могу ли помнить о хрупкости того, что имею сейчас? Могу ли высматривать в отмирающей листве драгоценную вспышку света?